Хадзима Камасида. Кошечка из Сакураса. Том седьмой с половиной. Читает Стэлк. Пролог. Внимайте, у меня любовь. Глава 1: Хау-хау, девушка президента. Начало. Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что то была любовь с первого взгляда. Первый культурный фестиваль после поступления в старшую школу при университете искусств СМА. Меня поразила девушка на сцене университетского музыкального зала. Часть первая. Когда начались каникулы, доску объявлений в коридоре, где вывесили результаты триместровых экзаменов, облепили ученики. «Я впервые попал в топ-15!» «А, я скатился на дно!» «Да, пофиг, я и так всегда хожу на переэкзаменовку. Горланили вокруг. В стороне от толпы стоял президент ученического совета Татабояси Саитира, который с недовольным видом глазел на своё имя в таблице. Девятое место. Не такой плохой результат на самом-то деле. Если учесть, что на одном потоке в Суйко училось больше трёх сотен человек, точно было чем гордиться. Но Саитира всё равно приуныл. Потому что по своим стандартам оказался на самом дне. А ведь с поступления до сего дня, то есть до средних экзаменов второго года, он всегда удерживал второе место. А теперь в конце триместра он выходит, катастрофически упал в рейтинге. А на первом месте, как ни в чём не бывало, красовалось уже привычное имя – Камигуса Мисаки. С поступления она не уступала никому ни разу. В текущем учебном году она точно правила балом. Девятый – вот это эпичный провал. Сказал в стоявшую окна рядом с Сейтира высокий худощавый ученик. Очки, которые придавали умный вид, очень хорошо смотрелись на его аккуратном лице. Он учился в том же классе, Митако Дзин. «Я просто в плохой форме». «Плохой форме? С чего бы это? Наш президент знает?» Веселился Дзин, положив руку на плечо приятеля. «Слишком много думал о победе над Камигусой». «Раньше я не считал учебу борьбой. Всегда занимался ради себя самого». «Очень на тебя похожа, президент. Типичный ответ». Пораженно вздохнул Дзин. Саитер убрал его руку с плечом. «Какой-то холодный», — с издевкой сказал Дзин. Если на чистоту, Саитер жалел, что учился в одном классе с Митакой Дзином. Часто тут заявлялся в школу с опозданием, а порой вообще днем. Да еще и со следами губной помады на воротнике». Дзин, вечно откладывающийся на потом, всей своей сутью издевался над системой ценностей саитира, который даже по коридору никогда не бегал. Дзин особо не корпел над учебой перед экзаменами, но каждый раз умудрялся пропихивать свое имя на вершину рейтингом. что злило еще больше. Вот и сейчас его поставили аж на тридцать девятое место. Его оструем скорее не восхищал, а раздражал. Ведь Зина хлебом не корми, дай кого-нибудь поддеть. Что плохого в типичном ответе? Не все проблемы в жизни решаются по учебнику. Почему я должен слушать банальности? Потому что я понимаю, твое сердце лучше тебя самого, президент. Если так, то давай, расскажи еще что-нибудь. А не пожалеешь? Этим твоим отношениям я уже сыт по горло. Говори, что хотел. А и грубиян. Улыбка и не пропала с лица от Зина. Он как ни в чём не бывало выдал. «Ты в последнее время постоянно думаешь об одном человеке, правда?» «Слышь!» Саитира хотел возразить, но застегнутый врасплох поперхнулся. В голове возникло лицо одной ученицы. Девушки с музыкального направления, которая всегда ходила с большими наушниками на голове и редко причесывала короткие волосы. При виде реакции Саитира Дзен, словно говоря «Так-так». Приподнял одну бровь. «Ни о какой химомии я не думаю». «А я не говорил». Светира понял, что вырыл себе могилу. А ещё понял, что залился краской. «А нет, ничего, ничего такого». Он понимал, что поздно отникиваться, но слова вылетели на автомате. «Но безответная любовь на учёбе только мешает». З «Знаю, мы с ней не паром. Как-то так». «А?» «То есть ты признаешь, что хотел бы с ней встречаться? Тебе так нравится надо мной издеваться? Разве тебе не под силу и любить и учиться? А, президент? Что за чушь ты несешь? Ты целый год по ней сохнешь. Возьми и признайся ей. Посмотрим, что ответит. Слышь, ты уже совсем?» Саитера и не думал, что другой человек с первого взгляда раскроет его любовный интерес». «Знаешь, на прошлогоднем фестивале кое-кто втюрился в девушку со сцены концертного зала. Кто бы это мог быть? Уже не стоило искать оправдания». От одной мысли Саитира засмущался и замолк. «Ты же помнишь, что я тогда сидел рядом с тобой, президент?» «О, ага». «А то, что несколько раз тебя звал, не помнишь?» но «Ну, как-то так». Саитира хорошо помнил произошедшее в тот день». Вот только в памяти осталась лишь ученица, которая играла на пианино на сцене. История и давности, когда Саитера учился в первом классе старшей школы.